«У тебя что, сукин сын? Есть стукач в нашей команде!» — злобно прохрипел игрок, лежавшему на нем Хьюго. Затем уж в этот день Хьюго, повернувшись левым ухом, прислушивался ко всему, что говорилось на совещаниях команды противника. Однако, по большей части, это была обычная перебранка, вроде «И куда ты -то толстозадый запропастился во время игры?» «Махал свои девчонки или «Если Хансворд еще раз ткнет меня пальцем в глаза, я сделаю из него яичницу». А о ведении самой игры говорилось на таком закодированном языке, что нельзя было понять, что к чему. Хьюго лишь узнавал, когда мяч введут в игру, и потому мог бы ориентироваться быстрее других в своей команде, но он не знал, в какой стороне поля начнут игру и все еще полагался в этом на прозорливого смазерса. На последних двух минутах матча они были впереди 14-10. Команда «Статс», против которой они играли, была одной из сильнейших в лиге, стояла значительно выше их в турнирной таблице, и победа над ней была бы большим событием. Однако в эти последние минуты команда «Статс» занимала более выгодную позицию на 38-й отметке, А в команде юга игроки все более медленно и устало поднимались после возникавших схваток и, как побитые, старались не глядеть на скамью, где восседал их тренер, чем-то похожий на генерала Паттона в критические дни сражения на Рейне. После объявленного положения вне игры футболисты Статса, возбужденные и уверенные в себе, быстро собрались на очередное совещание на поле прошедших трех периодах Хьюго постоянно блокировали. «Утрите ему нос, как я утираю свои трехлетние дочки», — приказал тренер Статца. И он уже готовился произносить извинения своему тренеру, если его вовсе выведут из игры. Перебивая друг друга, игроки Статца нестройно голдели на своем совещании, так что трудно было разобрать отдельные голоса, когда внезапно Хьюго ясно распознал хорошо знакомый ему голос. Говорил, что «Дюзеринг! Лучший нападающий во всей их лиге!» «Послушайте!» — донесся к нему издалека голос Дюзеринга. «Я беру на себя Смазерса и обведу его!» «Ладно!» — согласился защитник, и в этот момент прозвучал сигнал игры. Команда статься в припрыжку стремилась к линии схватки. Хьюга оглянулся на Смазерса. Тот отходил, обеспокоенный тем, что Дюзеринг очутился позади него, и одновременно что-то кричал Хьюга, который внимательно следил за Дюзерингом, хитрым и ловким, ничем не выдававшим своих намерений. Мяч уже был в игре, и Дюзеринг молниеносно, как осколок разорвавшейся бомбы, кинулся к боковой линии. Игрок соперников, опекавший Хьюго, вырос перед ним, громко крича и подняв руки. Не обращая на него внимания, Хьюго вильнул влево и, замедлив шаг, увидел, что Дюзеринг внезапно остановился, сделал ловкое обманное движение назад и в сторону, оставив Смазерса совершенно одураченным. Брошенный в это время мяч мелькнул в воздухе, но прежде чем Дюзеринг успел схватить его, Хьюго ринулся и перехватил мяч — Он не сделал и шага, как Дюзеринг набросился на него и сбил с ног. Но это уже не имело значения для исхода матча. Игра закончилась великолепной победой команды юга Это был первый пас, который ему удалось перехватить. И в это воскресенье ему как победителю вручили после игры в раздевалке мяч. А когда он переодевался, к нему подошел тренер и несколько странно оглядел его. — По существу, мне следовало бы оштрафовать вас, — сказал он. — Вы оставили центр, и туда можно было запросто пожаловать, как к шлюхе на постель. — Да, тренер, — согласился Хьюго, застенчиво кутаясь в простыню. — Что побудило вас броситься к боковой линии? — Понимаете, я... Начал Хьюго, виновато поглядев на пальцы своих голых ног. Они были сильно окровавлены, на одном пальце содран ноготь. Видите ли, Дюзинг сам выдал себя. Он как-то странно повертел головой перед своим финтом. Тренер, понимающе кивнул и по-новому с уважением взглянул на этого прежде незадачливого игрока. То была еще одна ложь Хьюго. Он не любил лгать. Но если бы он признался тренеру, что слышал, о чем говорилось на совещании команды противника в 15 ярдах от него, когда к тому же на стадионе стоял неистовый гул 60 тысяч зрителей, оравших, как дикие индейцы, то тренер, несомненно, тут же отправил бы его к врачу для свидетельствования умственных способностей. На этой же неделе, в первый раз в жизни, у него взял интервью спортивный журналист татьянем появилась в пятницу под заголовком «Выдающийся футболист» из фотографии, на которой он, вытянув руки, со свирепым видом наклонился вперед. Сибилла вырезала статью и послала своему отцу, который постоянно твердил, что Хьюго ничего путного не добьется в футболе, и надо бросать это дело, пока ему не выбили мозги, после чего будет уже поздно делать бизнес даже в страховом агентстве. В остальном вся эта неделя мало чем отличалась от других, за исключением того, что Хьюго прихрамывал, так как все еще давали о себе знать поврежденные пальцы на ноге. Во время тренировок он проверял свой слух на отдаленных расстояниях, но даже на сравнительно спокойном футбольном поле не слышал ничего особенного.